Повести покойного Ивана Петровича Белкина. 1830 год. Опубликована в 1831 году. Белкин Иван Петрович. Вымышленный персонаж-повествователь. Помещик села Горюхино. Образ простодушного рассказчика Белкина Пушкин впервые использовал в незавершённой истории села Горюхино.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 Биография Белкина читателю известна из письма одного почтенного мужа, Нинарадовского помещика, которому издатель отсылает Марии Алексеевне Трофилиной, ближайшей родственнице и наследнице покойного. Во mnogом личных к нему относись эпиграв, предпосынные всему циклу и указывающие на идеальный прообраз Белкина Митрофанушки из комедии Фонвизина Недресль. Такой простодушный автор-герой стоит на границе между вымышленным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 Если бы такое построение принадлежало непосредственно Пушкину, это бы выглядело очередной игрой в литературу, выдумкой. Но автор повестей Белкин. Он почти сверстник самого Пушкина, тоже в некотором роде сочинитель. Это однако усреднённый Пушкин. Белкин даже ростом от среднего. Его портрет по каким-то общие русские, серые глаза, русые волосы, нос с прямым лицом белых худощав. Полное отсутствие индивидуальных черт. Белкин не способен ничего выдумать. Все повести, приписанные ему, суть пересказа и истории, слышанных им от разных особ. Даже названия деревень и те не вымышлены, а позаимствованы из окружающей реальности. А значит, развязки его повестей не литературны. Впрочем, когда читатель дочитывает цикл до конца и возвращается мыслью к Ивану Петровичу, Тот вдруг понимает, что и сам Белкин построил свою жизнь романически, как бы вопреки бедности и убогости провинциального уклада. Но ему судьба не предложила своей счастливой развязки жизненного сюжета. Мягким юмором окрашены последние фразы из письма одного почтенного мужа. Рок убийцы Белкина после его безвременной кончины ключнице пустила на оклейку и хозяйственной нужды. Это вносит в общую мелодию повестей необходимую для её полноты грустную ноту.